Однако такое положение дел вполне устраивало обоих. Во всяком случае, они были вполне счастливы. И ни Чарли, и ни Кэрол ни разу не задумались о том, чтобы что-то изменить, покуда они оставались вместе. И когда разразилась беда, Кэрол, казалось, была удивлена не меньше Чарли. Однако, несмотря на это, она не предприняла ровным счетом ничего, чтобы как-то исправить положение. «Нет». Нельзя было сказать, чтобы она не пыталась. Просто она не смогла. И оступилась. И теперь он остался один. Проходивший по салону стюардесса предложила Чарли вино, виски или шампанское, но он отказался. Тогда она вручила ему меню, стереонаушники и список фильмов. Однако Чарли не хотелось ни есть, ни смотреть кино... Его мысли были всецело заняты одним. Уже в который раз, в тщетной надежде найти правильный ответ на мучившие его вопросы, он пытался заново разобраться в том, что произошло между ним и Кэрол. «И почему?» Это было совершенно безнадежное занятие. Ему не раз хотелось закричать от безысходности и горя, стукнуть кулаком в стену, схватить кого-нибудь за шиворот и как следует стряхнуть. «Почему?» Почему она так с ним поступила? Почему заставила его страдать? Кто, наконец, дал этому подонку право вмешиваться в их с Кэрол отношения? Вместе с тем, Чарли прекрасно понимал, что Саймон, скорее всего, ни в чем не виноват. А это означало, что винить во всем он должен только себя. Или ее. Иногда, правда, не слишком часто, Чарли спрашивал себя... Почему ему так важно отыскать истинного виновника, случившейся с ним катастрофы? «Но кто-то должен быть виноват», — говорил он себе в подобных случаях. Впрочем, в последнее время он винил во всем только себя одного. Наверное, это он сделал что-то такое, что оттолкнуло от него Кэрол и заставило ее повнимательнее приглядеться к окружавшим ее мужчинам. Кэрол утверждала, что ее увлечение Саймоном началось больше года назад, когда они вместе отправились в Париж, чтобы на месте разобраться с одним запутанным и сложным делом. Саймон Сент джеймс был старшим партнером в юридической фирме, в которой служила Кэрол. Работать с ним ей всегда было приятно, и она часто рассказывала Чарли о том, каким опытным и хитрым адвокатом был Саймон, или потрунивала над тем, как он относится к женщинам. Так Чарли узнал, что Саймон Сент-Джеймс уже трижды был женат, имел несколько взрослых детей. По характеру он был человеком весьма веселым, жизнерадостным, энергичным, но его деловитая напористость почти не бросалась в глаза благодаря приятной внешности и мягким вкрадчивым манерам. Но самое главное, Саймону был 61 год, а Кэрол всего 39. Она была на три года младше Чарли и на двадцать два младше Саймона. Он годился ей в отцы. И, возможно, именно поэтому Чарли не ждал с этой стороны никакого подвоха. Кэрл тоже понимала, что Саймон для нее несколько староват. Она всегда была умной женщиной и вполне отдавала себе отчет, насколько неожиданны и безумны ее увлечения. Понимала она и то, какую боль причиняет Чарли ее решение. Это последнее обстоятельство тревожило ее больше всего. Она вовсе не хотела никого ранить. Просто так получилось».